Лордачева требовал личного портного и даже ателье, отказывалась носить китайское барахло, жаждала выделения персонального лимузина, настаивал на доставке деликатесов из спецстоловой. В случае малейшего несогласия Крик поднимал на весь квартал. «Вы что, не понимаете, с кем имеете дело?»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 Этим куда-нибудь оказался полностью замороженный девятый круг ада. Там круглосуточно стояла настолько крепкая минусовая температура, что плевок замерзал на лету. Соблазн воздействовать на непробиваемого Слободана соседством с Лордочевой был велик. Уже через неделю этому упрянцу даже карцер тюрьмы в Гааге показался бы сладчайшим медом. Однако шеф, к собственному несчастью, был реалистом.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 «Снять то, что надето!» – речитативом кричал ведущий в камеру. Сергей Хрущев согласился играть главную роль в мультфильме «Шрек 4». Крокодила парализовала после встречи с Гретой Гарбо. Курт Кобейн и слепой пьяный нищий подрались из-за трусов английской королевы. Программа «Трусикум» – скандалы, интриги, расследования. «Неплохо», – автоматически отметил про себя шеф. «Чем хуже, тем лучше». Сколько же эстетов будет болевать после запуска этой передачи? Вердяев и Блаватская с ума сойдут, а академик Капица заплачет кровавыми слезами. Малый им реалити-шоу «Стон-2». А вот для фанатов скандалов и сенсаций на днях запустят специальный культурный канал, где политики, ученые, театральные режиссеры не спеша обсудят специфику своей профессии с цитатами на латыни. У бедняк через час мозги в трубочку свернутся.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 Кроме того, подъедет спамер «Кардан Вушнир», тот самый, что в массовом порядке шлет рекламу «Виагры» на серверы «Рая». Здесь схожий момент с основателем Центра Американского Английского, самым знаменитым спамером России. «Ну да», – недоверчиво переспросил шеф, – «так уж и шлет. Да имеем мы благоприятную возможность взламывать райские серверы и заваливать их спамом, так только этим бы и занимались. Может, он фантазирует?» «Обижаете, монсеньор», – огорчилась Мария Антуанетта. «Его на земле даже прикончили за это. Забили насмерть. Поверьте, этот парень куда угодно без мыла влезет. Если не получится исправить связь, он попробует переслать ваше письмо напрямую в почтовый ящик Габриэля. И ему пофиг, что тот зашифрован. Кардан-спам даже заместителю министра связи РФ посылал. У него общий объем мейлов в пик сезона составлял 25 миллионов штук».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 Немного странное название для дезодоранта. Шеф благосклонно улыбнулся экрану. Реклама пожарного топора явно удалась.